Это же было. Это точно было. Я же читал в мемуарах. Если поднять архивную прессу, было же, было. Как я мечтаю об этом. Как я, как мне этого ужасно не хватает. У Чехова, у Чайковского, у Рахманинова было. И еще как было. Я не про триумф, не про успех, не про лавры огромные признания. Я про провал. Какой был провал у Чехова с Чайкой, когда он бежал из Санкт-Петербурга в Москву? Какой был провал у, Чай... у Рахманинова, когда он скрывался на трамвае? Я про провал. Я про громкий, сокрушительный провал. Про крах. Чтобы со скандалом, со свистом, с возмущением зала, с бегством артистов со сцены, с бросанием всякой дряни им в след, с толпой у служебного входа жаждущей, оплевать с криками «Ну где он, сука? Дайте его сюда!» И чтобы утром все газеты трубили. И самые убийственные заголовки. И позор. И чтобы вся общественность обсуждала. И чтобы автор не мог появиться не только в обществе, но и на улице. И чтобы пальцы на него вот он, смотрите!» И как только не стыдно, И чтобы скрывался автор, чтобы на перекладных куда-то в глубинку, чтобы забухать тяжело, не бриться, не стричься, замызганные рубашки, чтобы только на несколько, несколько самых преданных друзей, да и те предали, чтобы мысли только о петле и о монашестве, чтобы года три минимум ни строчки, ни ноты, разнорабочим померу, чтобы полностью пересмотреть, чтобы забыли и вычеркнули, чтобы явиться новым на другом уровне, в другом обличии и значении, и чтобы те, кто орал, те, кто поливал грязью, и ко всем им с благодарностью. С поклоном. Спасибо за провал. Спасибо за гнев и за хулу. Спасибо. Это же было. А если успех, то чтобы на руках со сцены и на улицу, и чтобы кто-то рыдал после премьеры, чтобы дамы в обмортик, кто-то полностью меняет жизнь от впечатления. И не спят люди и из уст в уста. А не банкетик в любом случае после премьеры, не похлопывание по плечу, не статейка на последней полосе газетенки, не вялое говно в интернете. Нет! Провал, крах, гнев, позор, ужас. А главное, понимание того, что то, что ты делаешь, имеет, сука, хоть какое-то значение. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.